«Внутренний дракон», — читает Алексей Кортнев. ликуан пилот рейса Air Pacific 217, следующего из Сингапура в Сидней, поднял борт по расписанию. Было 10 часов 5 минут утра 11 ноября 2017 года. Ревя моторами на форсаже, огромный двухпалубный «Боинг» легко пробил облака и вскоре превратился в светящуюся точку на экранах диспетчерских радаров. Тремя часами позже эта точка появилась на мониторе киттута Карджи, авиадиспетчера балийского Денпасера. AP-217 неспешно пересекал Великий океан. Ничего необычного в небе не происходило, и Карджи, глядя в монитор, с нетерпением дожидался конца смены. В этот вечер у него было назначено свидание. Вдруг ожила голосовая связь, и из динамика раздался хрипловатый от помех голос ликуана «Говорит АП-217. Вызываю Денпассер. Вызываю Денпассер». «Денпассер на связи!» — откликнулся Корджи. «Что у вас случилось?» «Похоже, у нас проблема!» — прохрепел из динамика. Надежда диспетчера уйти домой вовремя стала таять, как водяная дымка в небе жарким балийским утром. А голос в динамике продолжал. «Наблюдаю неопознанный объект. Он преследует нас». «Тарелка?» Не поверил ушам Корджи. «Как выглядят?» «Да нет, это не тарелка и вообще не НЛО. Как бы вам сказать...» Голос вдруг замялся, смутившись. «Не так, чтобы и неопознанный «К черту! Короче, это дракон! Живой дракон!» «Какой дракон?» Совсем опешил Корджи. прекратите хулиганить в эфире!» «Какой, какой? Обыкновенный, мать его! Трехголовый черный с хвостом!» У Корджи отлегло от сердца. Значит, свидание все же состоится. Он даже улыбнулся про себя и спросил в микрофон, попытавшись вложить в слова как можно больше сарказма. — И огнем плюется? — Нет. — Неожиданно серьезно ответил пилот. — Не плюется. Просто летит рядом, то слева, то справа. — Я подам на вас рапорт. Сухо ответил Корджи и отключил связь. AP-217 перешел в зону ответственности австралийцев. Снова Кетут Карджи услышал про дракона следующим утром. Слова «существо, напоминающее дракона» прозвучали из телевизора. Там шла программа утренних новостей. На экране средних лет китаец в летной форме Air Pacific на фоне самолета давал интервью толпе окруживших его журналистов. Бегущая строка разъясняла, что транслируется заявление, сделанное накануне капитаном сингапурского воздушного судна, приземлившегося в Сиднее. Начало интервью Карджи пропустил, но и из того, что он услышал, было понятно — дело тянет на сенсацию. «Девять минут оно летало вокруг самолета, потом куда-то пропало. Я сообщал на землю, но там не поверили». Пилот выглядел очень серьезным и лишь слегка взволнованным, ни тени улыбки не было на его лице. Если то, что он говорил, было правдой, держался он с потрясающим самообладанием. «Мистер Куан, вы уверены, что это было живое существо, а не летательный аппарат?» — прозвучал вопрос журналиста. «В этом трудно сомневаться. Никакой аппарат не может летать таким образом. По крайней мере, из тех, что мне известны. Если только что-то совсем новое... Нет, нет, он был живой, точно. Он размахивал крыльями. Оно, это существо, проявляло агрессию». Атаковала самолет? Были ли какие-нибудь столкновения, повреждения? Нет, ничего такого. Он или оно... Ну, все-таки он. Летел очень ловко. Вертелся вокруг самолета, но не опасно. Хотя поначалу было страшновато. Знаете, мне трудно выразить словами почему, но я бы скорее назвал его поведение дружелюбным. Ему как будто было... «Интересно, ну, кто мы и откуда?» Далее в новостях сообщали, что инциденту присвоен статус летного происшествия и что к делу подключились власти и эксперты по авиационной безопасности. В тот же вечер были опрошены члены экипажа, стюарды и пассажиры авиалайнера, без малого 450 человек. Все они подтвердили слова пилота. Из опросов свидетелей по горячим следам сложилась такая картина – Загадочное существо заметили возле самолета на четвертом часу полета, когда «Боинг» миновал Бали и находился над океаном. Оно имело 7-8 метров длины, такой же размах крыльев, и выглядело точно так, как и должен выглядеть дракон из сказок и средневековых легенд, то есть трехголовым, покрытым крупной черной чешуей с перепончатыми крыльями и хвостом. Это чудище сопровождало самолет минут десять, а затем исчезла неизвестно куда так же внезапно, как и появилась. Летал дракон, по свидетельству очевидцев, с поразительной быстротой и маневренностью, легко обгонял самолет и снова возвращался к нему, описывал круги вокруг лайнера, нырял под днище и появлялся у иллюминаторов то с правого, то с левого борта. Внезапно исчезал из зоны видимости, будто таял в воздухе, и так же внезапно появлялся вновь. Некоторые из пассажиров описали его экзорсисы словом «игривый». Судя по их впечатлениям, дракон будто забавлялся, вертясь вокруг самолета, как дельфин, бывает, играет с проходящим мимо судном. Возможно, именно по этой причине не удалось сфотографировать или снять животное на видео через иллюминаторы. Хотя многие на борту пытались это сделать, все изъятые следствием записи оказались негодными — На них можно было разглядеть только небо, крылья самолета и неясные тени, и ни одного четкого изображения самой летающей рептилии. В последующие двое суток, пока «Боинг» находился в Сиднее, буквально каждый его сантиметр исследовали специальной аппаратурой, нет ли в нем каких-либо излучений или испарений, которые могли спровоцировать помутнение сознания у людей. Ничего такого обнаружено не было. Изъяли данные самописца, который зафиксировал время обращения пилота к диспетчерам и параметры дальнейшего полета. Изучили личные дела экипажа и в первую голову командира Ли Куана. И тут не нашлось к чему придраться. Пилот характеризовался как человек отменного здоровья, исключительной психологической устойчивости и выдержки, высочайшего профессионализма и, помимо прочего, был чрезвычайно дисциплинирован. Ни одного взыскания, ни единого нарушения инструкций, даже самого незначительного за ним не числилось. Словом, лучший пилот Air Pacific. Через пару дней разгоревшаяся было мировая сенсация стала сходить на нет. Оказалось, что кроме слов очевидцев предъявить миру нечего — Никаких материальных свидетельств дракон не оставил, да и саму возможность существования такого вида живых существ эксперты-биологи решительно отвергли. В СМИ поговаривали, что вся эта драконья история может быть плодом массовой галлюцинации, хотя высоколобы эксперты-психологи такую возможность тоже исключали. Так и осталась бы эта история одним из тех многочисленных фейков, которые время от времени взрывают информационное пространство как сверхновые и также стремительно угасают без следа, если бы... Если бы она не повторилась через несколько дней. Выполняя очередной рейс в Австралию, экипаж Ли Куана вновь повстречал в небе летающую тварь. Как поется в старой песне, свидание состоялось на том же месте в тот же час. В 80 милях к югу от Бали все повторилось по уже знакомому сценарию. И 10-минутная игра дракона вокруг лайнера, и попытки снять его при помощи смартфонов, и последующие показания свидетелей австралийским властям, и интервью журналистам. Как и в прошлый раз, ни одной удачной фотографии или видео сделать не удалось. А когда дракон атаковал самолет Ликуана в третий раз, в дело вмешались индонезийские военные. Позволить летающей рептилии, пусть она и сказочная тварь, безнаказанно хозяйничать в воздушном пространстве означало уронить престиж вооруженных сил. Командующий ВВС страны сделал заявление для прессы, в котором объявил о начале войсковой операции под условным названием "Охота на дракона". Мы должны раз и навсегда узнать С чем имеем дело? Что это? Феномен природы? Происки врагов? Провокация или мистификация? Если выяснится последнее, виновные понесут наказание по всей строгости закона. Было решено, что следующий рейс лайнера от Сингапура будет сопровождать звено истребителей ВВС. Их оснастят видеоаппаратурой и ракетами воздух-воздух на всякий непредвиденный случай, как было разъяснено в пресс-релизе. Такого случая не представилось. К очередному рейсу AP-217 хитрая тварь не явилась. Напрасно потратив горючее, истребители долетели до воздушной границы Индонезии и вернулись на базу. Впустую прошел и следующий рейс. Тогда было решено изменить тактику. Истребители разместили на авиабазе острова Ламбок. В назначенное время они стояли с прогретыми двигателями, и летчики в кабинах ждали на полосе сигнала, который должен был дать ликуан как только возле его самолета покажется дракон. Ближайший рейс снова прошел в холостую, дракон не появился. Но уже в следующий раз сигнал от Боинга поступил. Взревев моторами, истребители в считанные минуты на сверхзвуковых скоростях нагнали тихоходную, по их меркам, гражданскую посудину. И что же? Да ничего. Дракона в небе не оказалось. Буквально за минуту до этого, натешившись в сласть игрой с лайнером, он исчез неизвестно куда, не попав в поле зрения радаров. После очередной неудачи главнокомандующий отменил операцию «Охота на дракона». Слишком дорого стало обходиться индонезийской казне эта неуловимая тварь. В преддверии парламентских выборов лишние расходы были нежелательны. Дракона оставили в покое. Да и сам он начал уже надоедать глазеющий в телевизор публике. Тем более, что объективных доказательств его существования до сих пор не было. Близился чемпионат мира по футболу, и он отодвинул прочие темы на второй план. Впрочем, это не касалось Ликуана и его экипажа. Их будничная работа обернулась захватывающим триллером. Теперь всякий раз, вылетая из Сингапура, Ликуан испытывал новое для себя чувство томительного, но восторженного ожидания увидеть ли он сегодня это чудо природы. Этого совершенного летуна, свободно кувыркающегося в воздушных потоках, будто рыба, резвящаяся в воде. С детских лет Ли Куан был одержим небом и наделен недюжинным упорством. Один бог знает, что стоило ему, пятому ребенку в небогатой китайской семье, продраться через все тернии и преодолеть все препоны, чтобы получить нужное образование и заслужить лицензию пилота. Восторг своего первого полета он запомнил на всю жизнь. Ликуан оказался прирожденным летчиком, небо стало его второй стихией. Только там он чувствовал себя по-настоящему свободным от земных забот. Но работа в крупной авиакомпании далека от романтики. Бесчисленные инструкции, правила, тесты и проверки, постоянный самоконтроль превратили таинство полета в рутину. С годами чувство восторга притупилось, уступив чувствам ответственности и долго. Все изменили бесшабашные выходки дракона вокруг Боинга. Они разбудили в Ликуане почти забытые инстинкты летуна, заставили вновь испытать волнение перед полетом. Так было и в этот раз. Холодок под ложечкой, ощущаемый с самого взлета, над Бали перерос в легкую нервную дрожь, Наверное, поэтому ликуан впервые в жизни нарушил инструкцию. Увидев, наконец, своего знакомца, парящего в небе с правого борта, пилот импульсивно схватил штурвал, отключив тем самым автопилот, и сам, не осознавая, зачем он это делает, слегка покачал крыльями самолета. Покачал и остолбенел от изумления. «Дракон сделал точно такое же движение!» «Он ответил на приветствие!» Эли Куан впился глазами в правое окно кабины. В тот же миг дракон повернул к нему свою левую башку. Пилот мог бы поклясться, что увидел на бугристой черной морде подобие лукавой улыбки. Дракон словно говорил «Мы с тобой одной крови, брат». «Нет сомнения, все это было лишь фантазией перевозбужденного мозга. Оно — это возбуждение». В этот раз было столь велико, что после внезапного, как раньше, исчезновения дракона обернулось похмельем. Остаток пути до Сиднея в кабине царило гнетущее молчание. За четыре часа Ли Куан произнес только положенные по инструкции указания помощнику, когда самолет пошел на глиссаду. На летном поле их уже ожидали журналисты. Публика жаждала новостей о драконе. Но ликуан не обращая внимания на прессу, решительно направился к дверям аэропорта впереди экипажа. «No comments!» — только и повторял он, проталкиваясь сквозь наседающую толпу с микрофонами. Особенно настырничал блондин с «Bajon Channel 2» на груди. «Этот австралийский телеканал с самого начала драконьей истории занял скептическую позицию». Буквально в каждом его сюжете о драконе сквозил намек, что летающий монстр — всего лишь мистификация в интересах Air Pacific и экипаж Ли Куана в сговоре с ее инициаторами. Вот и сейчас блондин ухватил пилота за рукав и буквально прокричал в микрофон. «Мистер Куан, не пора ли сказать людям правду? Кто придумал этого дракона, вы или ваше начальство?» И тут пилот всегда неизменно корректный и выдержанный на публике, сорвался во второй раз. «Идите к черту!» — прошипел он в лицо журналисту. «Оставьте меня в покое!» Он вырвал руку, оттолкнул плечом блондина так, что тот отшатнулся, и добавил «И его тоже!» И экипаж скрылся за дверьми служебного входа, оставив присутствующих гадать, кого именно имел в виду ликуан в своей последней фразе. Решили, что речь шла о втором пилоте Кен Чонг Ю. Многие, знавшие Ли Куана, заметили, как изменился он после встречи с драконом. Прежде всегда открытый, улыбчивый и общительный, он стал временами замыкаться в себе, впадать в состояние угрюмой нервозности и избегать контактов с другими людьми. О драконе пилот говорил неохотно, давать интервью отказывался. Короче на глазах превращался в мезантропа, Но так бывало только на земле. В небе, за штурвалом, оказывался прежний Лейкуан. Перед каждым вылетом его охватывало радостное возбуждение, усиливающееся до состояния эйфории при появлении дракона. В такие минуты он едва сдерживал себя, чтобы не схватить штурвал и не начать закладывать в небе над океаном фигуры высшего пилотажа. Это было подлинное счастье, искупавшее унылое земное существование. Если же по каким-то неведомым никому причинам дракон не появлялся, мезантропия терзала пилота с особенной силой. Но случалось это редко, дракон сопровождал почти каждый его рейс. Со временем наблюдательные люди заметили в поведении летающего ящера некоторые закономерности — Он возникал возле самолета примерно в одном и том же месте, в 80 милях юго-восточнее Ден-Пасера, сопровождал его на протяжении примерно 100 миль, а потом исчезал так внезапно, что никто из сотен наблюдателей не мог точно сказать, в каком направлении он улетел. Однажды из-за сильной грозы ликуан был вынужден увести Боинг западнее. Так вот, с драконом они в тот раз не встретились. Второй борт Air Pacific, курсирующий по тому же маршруту, внимания дракона ни разу не удостоился. Впрочем, как считали многие, причина была не в самолете, а в экипаже. Когда Ли Куан и его пилоты уступали места в кабине другим, а такое случалось, дракон эти рейсы игнорировал. За три месяца, к февралю 2018-го, число пассажиров Air Pacific, воочию наблюдавших дракона через иллюминаторы, перевалило за 10 тысяч. На многих из них это событие повлияло почти столь же судьбоносно, как и на Ли Куана. Кое-кто из людей религиозных узрел в драконе ангела Ада, посланного на землю, чтобы напомнить людям об их прегрешениях и грядущем возмездии. Такая идея вовсю обсуждалась в интернете. В ее пользу говорила наводящая священный ужас наружность летающей рептилии, будто извергнутой из глубин преисподней. Другие увидели в драконе посланца сил добра, а не зла. Корейский миллионер и, по совместительству, проповедник Ки Пак Чен, волею судьбы оказавшейся на борту «Боинга» в драконьем рейсе, вскоре после этого создал в Австралии секту «Свидетелей», число адептов которой прирастало после каждой посадки AP-217 в Сиднее. «Свидетели» верили, что «Дракон» — предтеча «Мессии», и как только число его видевших перевалит за сто тысяч, состоится второе пришествие, и наступит царство Божие на земле. чем выкупил у англиканской общины здание церкви в окрестностях Сиднея, и в ней проходили еженедельные собрания дракона-поклонников, день ото дня все более многочисленные. Не остались в стороне и мусульмане, В мечетях Индонезии и Австралии разгорелась заочная перепалка между проповедниками радикального и традиционного толка. Первые утверждали, что явление дракона – призыв правоверным мусульманам готовиться к священному джихаду. Вторые возражали, что религия должна нести мир и согласие между людьми, а дракон послан Всевышним, чтобы предотвратить раскол исламского мира. Как бы то ни было, и христиане, и мусульмане, и буддисты – Верили, что дракон явился в наш мир неспроста, и людям надо готовиться к переменам. Впрочем, кроме тысяч свидетелей, других доказательств существования дракона так и не было добыто. И большинство обывателей по-прежнему считали всю эту историю газетной уткой, выпущенной на волю пиарщиками «Air Pacific». И все же попытки разобраться, что к чему, время от времени колыхали информационное пространство – Выдвигались различные версии происхождения дракона, от вполне научных до конспирологических. Так, британский таблоид «The Sun», ссылаясь на неназванные источники в разведке США, утверждал, что дракон – продукт военных разработок китайских генных инженеров. Это секретное чудо-оружие Поднебесной призвано обеспечить ей господство в воздухе в грядущем глобальном конфликте. Подобные разработки, писал автор статьи, давно ведутся также в России, США и Франции. А оскароносный кинорежиссер Сидни Уэллс снял нашумевший документальный сериал, в котором доказывал, оперируя многочисленными историческими фактами, то, что принимают за дракона, на самом деле летательный аппарат инопланетян. Мол, внеземной разум присутствует на Земле со времен Древнего Вавилона, но люди об этом не догадываются, потому что инопланетные базы — «спрятаны на дне океана». Были и серьезные попытки привлечь к решению этой проблемы научное сообщество. Журнал «Сайенс» организовал в марте 2018 года круглый стол на эту тему с участием крупнейших ученых мира. «Надо признать», — так начал свое выступление нобелевский лауреат по биологии Даниэль Родригес, которому посчастливилось быть пассажиром «Драконьего рейса», что науке еще не все известно о фауне Земли. Теперь очевидно, что на необитаемых островах южной части зонского архипелага сохраняется в неизменности возможно, с очень древних времен, реликтовый вид летающих рептилий. Биолог предложил учредить международный проект изучения южной части Мирового океана и даже сделал несколько предположений, где именно следует искать лежбище дракона. Иное мнение высказал британский физик Джон Белл. Земля изучена уже вдоль и поперек, и маловероятно, чтобы такое крупное животное, если оно здесь обитает, ни разу не попалось на глаза людей. Но современная физика уверена, совсем рядом с нами существуют миры, о которых людям пока ничего не известно. По мнению Смита, где-то в южной части Тихого океана находится портал в параллельную вселенную, и существо из этой вселенной, принимаемое нами за дракона, каким-то образом получило способность преодолевать барьер, непроницаемый для нас. Это объясняет, в частности, внезапные исчезновения и появления дракона. Находясь на границе двух миров, он оказывается то в нашем, то в параллельном мирах – Подобно дельфину, который показывается наблюдателю, выскакивая из воды, и скрывается от него, уходя под воду. Смиту возражал японец Такаяма. Его аргументация сводилась к следующему. «Если уж признавать существование параллельных вселенных, то логичнее предположить, что это наш самолет на время оказывается в той из них, где драконы — обычная форма жизни». Впрочем, участники разгоревшейся было-дискуссии справедливо указали на то, что ни та, ни другая версия не объясняют, почему только борт Ликуана контактирует с параллельным миром. Ведь в этом районе ежедневно пролетают не менее десятка гражданских самолетов, не говоря уже о военных. Стивен Хокинг незадолго до своей смерти тоже высказался на эту тему. Он предположил, что самолет Air Pacific попадает в так называемую «складку времени» то есть оказывается не в другой вселенной, а на Земле эпохи динозавров, и дракон – один из видов обитавших тогда существ, ныне вымерший. Впрочем, большинство серьезных ученых к самому факту появления дракона или кого-то ему подобного отнеслись скептически. Наука требует доказательств, а их-то как раз и не было. Дракон явился в мир людей неожиданно и также его покинул. Виноваты в этом оказались сами люди, точнее, от века присущие человеческому роду корысть. Этому предшествовал разговор между Ли Куаном и вице-президентом Air Pacific по связям с общественностью Джаном Ли. «Садитесь, мистер Куан». Чиновник, пригласивший пилота к себе в кабинет после очередного рейса, предложил ему кресло и пиалу с чаем. «Мы ценим вашу безупречную многолетнюю работу в компании. Вы наш лучший пилот. Мы также озабочены тем, что вся эта шумиха вокруг дракона доставляет вам немало лишних хлопот». Джан Ли плеснул в пиалы чаю из инкрустированного самоцветами чайника и продолжил. «Вы оказались, если можно так выразиться, на переднем крае. В связи с этим руководство компании приняло решение поощрить весь экипаж. Ваша зарплата и зарплата вашего помощника увеличится вдвое, остальные, включая стюардов, получат надбавку в 40%. — Что мы должны делать, мистер Ли? — спросил Куан, сразу сообразив, что за этим стоит нечто большее, чем простая благодарность. — Ничего особенного. Продолжать летать. Но формат, так сказать, рейса немного изменится. В ответ на недоумение пилота Джан Ли продолжил. «Видите ли, мистер кван эта история и нам приносит неприятности. Я имею в виду компанию в целом. Некоторые пассажиры боятся летать 217-м. После каждого сообщения об этом «Драконе» число отказов увеличивается, причем не только на этот рейс. В итоге прибыль в феврале сократилась вдвое». Ну, и газетчики, они треплют имя компании утверждают, что мы чуть ли не сами раздуваем ажиотаж вокруг дракона. Репутация страдает. Что же я могу сделать? Вы ничего. А вот мы можем... Есть мнение, что надо заставить эту тварь работать на пользу компании? — Как это? — удивился Куан. Наши маркетологи выяснили, что есть немало людей, готовых заплатить за то, чтобы увидеть этого монстра лично. К ним мы обратимся. Посыл такой. «Вы не верите в дракона? Хорошо, тогда убедитесь сами, что он есть. Просто купите билет, а дракона мы вам обеспечим». Рейс 217 в Сиднее отменяется и становится «специальным». Вы летите до места встречи с драконом, потом на разворот и возвращаетесь домой. Пиарщики разработали рекламную кампанию под слоганом «Полетай с драконом», и они уверены в успехе. А как же те, кому надо в Сидней? Для них мы вводим новый рейс. Он пройдет на 200 миль западнее, получается на полчаса дольше, но... безопасней. Минуту подумав, Ли Куан проговорил. «Мистер Ли...» Я прошу перевести меня на этот рейс. Знаете ли, я летчик, не укротитель драконов. Мне не по душе участвовать в шоу. Это невозможно, дорогой мой. Без вас вся затея не состоится. Почему-то эта тварь питает склонность именно к вашему экипажу. Решение уже принято и утверждено советом директоров. — Тогда я буду вынужден подать заявление об увольнении, — решительно ответил Куан. «Не горячитесь, мой друг!» — Джан Ли положил свою ладонь на руку пилота. «Подумайте. Ведь вам нравится летать с драконом, я это знаю. А другой возможности не будет». Это было правдой, и Ли Куан дал слабину. Он принял предложение компании, хотя вся эта затея ему не нравилась. Поначалу все шло как нельзя лучше — Сразу после первых показов рекламных роликов драконьего рейса, заявки на него посыпались как из рога изобилия. Билеты на первые три были раскуплены в считанные дни. Покупателей не смутило и то, что авиакомпания подняла тариф вдвое по сравнению с обычным полетом в Сидней. Люди со всего света готовы были ехать в Сингапур, чтобы лететь оттуда к дракону. Многие из них воспользовались рейсами Air Pacific, компания получала тройную прибыль первый рейс в рамках научно познавательного проекта «Полетай с драконом отправился утром 6 мая самолет украшенный стилизованными изображениями дракона в полете был забит под завязку места в салоне бизнес класса заняли специальные гости организаторов ученые с мировыми именами журналисты звезды шоу бизнеса и правительственные чиновники сингапура и индонезии рейс провожала целая толпа журналистов Ли Куан, которого несколько дней до этого не отпускала депрессия, тоже поддался всеобщему приподнятому настроению и ощутил привычный уже холодок предполётного волнения. Погода стояла отличная, все располагало к празднику. Три часа полета прошли незаметно. Стюарды, сбиваясь с ног, сновали по салону и разносили напитки. Наконец, лайнер вышел в заданный район, и все прильнули к иллюминаторам. Потянулись минуты ожидания чуда. Так прошло пять минут, затем еще пять. Дракона, видно, не было. Самолет уже миновал привычное место встречи и приблизился к точке расставания. Дракон не появился. Ликуан развернул самолет, затем связался с землей и, получив разрешение, сделал еще два круга в том районе, где должен был быть дракон. «Бесполезно». На обратном пути в Сингапур на борту царило разочарование. И только Ли Куан испытал неожиданное чувство облегчения. Все последние дни перед рейсом его терзало предчувствие, что все пойдет не так, как задумано. Так оно и случилось. Но недовольство или уныние у пилота это почему-то не вызвало. На следующий день Джан Ли и сотрудники его департамента вылезли из кожи, пытаясь убедить общественность, что случившееся — досадное недоразумение, и дальше все пойдет как надо. Однако и второй, и третий драконьи рейсы окончились фиаско. Разразился скандал. репутации Air Pacific был нанесен колоссальный урон — Журналисты открыто называли Джана Ли обманщиком. Суды оказались завалены исками пассажиров драконьих рейсов. Те требовали не только возврата денег за билеты, но и компенсации морального ущерба. Потерпев огромные убытки, компания закрыла проект. Обычный рейс AP-217 в Сидней был восстановлен, и Ли Куан привычно занял место за штурвалом. Но дракон больше не показался ни разу. Он будто обиделся на людей. Через два месяца ликуан Куан, все глубже погружавшийся в пучину депрессии, подал заявление об отставке. Я летел 217-м рейсом в Сидней через полгода, в ноябре 2018-го. Летел из Москвы в Австралию повидать своего давнего друга — История с появляющимся и исчезающим драконом уже почти забылась. За это время он не дал о себе знать ни разу. И все же я не мог не испытать волнения. Это был тот самый рейс и тот самый борт. А вдруг... Говорит первый пилот Кенг Чонг Ю. «Наш рейс» — раздалось из динамика «Обычное приветствие», И я, прочитавший в свое время все, что писали о драконе, сразу вспомнил имя помощника Ликуанов в том самом экипаже. «Желаю приятного полета!» — закончил пилот, и вскоре самолет уже несся за облаками на юг. Я сидел у окна. Всегда выбираю место у иллюминатора, чтобы в полной мере насладиться красотой земли с высоты. Рядом со мной примостился в кресле молодой человек э, в шафрановом «Кошая». Нравы и обычаи буддийских монахов неплохо знакомы мне по путешествиям в Непал и Тибет, поэтому я без колебаний распечатал пакет с купленными в сингапурском дьюти-фри бутылками хорошего английского портвейна и предложил попутчику выпить. Тот, как я и ожидал, не отказался. Завязалась беседа. Монах был словоохотливым. За два часа полета я узнал многое. Что зовут его Китут Корджи, что он болеец что имя «Китут» означает «четвертый сын в семье», что летит он в Австралию навестить своего старшего брата Ваяна, который занимается там бизнесом, а имя «Ваян» означает «первый ребенок в семье», и что «Китут» впервые в жизни едет за границу. Когда закончилась вторая бутылка, я уже знал о жизни болейцев больше, чем студенты-антропологи. Коржи рассказал мне, что по давней традиции он, младший сын в семье, должен был посвятить себя религии, стать монахом. Однако в молодые годы он служить Богу не хотел и, вопреки сопротивлению родных, получил хорошее светское образование и работу. «Но, видно, от судьбы не уйдешь», — посетовал уже изрядно размягший от вина монах. «Не буду говорить, как и почему, но она таки привела меня в монастырь». Монашеская жизнь пришла из коржи по душе — Никаких забот и суеты, которыми полна мирская жизнь и полная определенность до конца дней. Впрочем, прозвучало это из его уст не слишком убедительно. Естественно, речь зашла и о драконе. Монах признался, что увидеть дракона — главная мечта его жизни. «Но шансов на это нет никаких», — подвел черту карджи «Боюсь, он покинул нас навсегда». — Надежда остается, — возразил я. — Мы же так и не знаем, кто он и откуда, поэтому не можем быть ни в чем уверены. И я рассказал монаху все, что мне было известно о драконе и тех версиях его происхождения, которые были озвучены учеными. Добавил, что мне самому кажется наиболее убедительным предположение Стивена Хокинга. — Если петля времени существует, то самолет снова может попасть в нее, и мы опять сможем увидеть дракона или кого-нибудь подобного. — Вы — человек рационалистического мировоззрения, — подытожил мой рассказ карджи Вам надо во всем разобраться, препарировать и разложить по полочкам. А мною движет вера. Мне достаточно только взглянуть на него хоть одним глазком. А кто он и откуда? Неважно, все мы создания Божьи. — И все же, — не отставал я от монаха, — что скажет об этом ваша вера? — Знаете... Коржи, впрочем, как и я, был уже совершенно пьян и говорил с трудом, запинаясь. Вы, ученые, вы жители материального мира, и в нем ищете свои смыслы. А вера имеет дело с явлениями нематериальными, с миром идей. Но кто сказал, что эти миры не пересекаются? Как это? Пока я не понимал, к чему клонит монах. А так, если кто-то может попасть к нам из параллельного мира или из прошлого, то почему он не может попасть сюда, ну, в материальный мир из фантазии? А если кто-то на борту самолета или еще где, если кто-то, одержим своей идеей, и так верит, и так хочет, чтобы эта его идея, ну, обрела плоть и стала видна всем, «Для всех! Вы об этом подумали?» Голова собеседника стала клониться на грудь. Он проваливался в пьяный сон. В этот момент самолет резко накренился на правый борт. Я с тревогой взглянул в иллюминатор, коржи очнулся и произнес. «Не беспокойтесь, все нормально. Здесь 217-й меняет курс». «Откуда вы знаете?» «Когда-то давно...» В прошлой жизни <смех> я был авиадиспетчером, и монах заснул. Тут портвейн одолел и меня, и я тоже провалился в сон. В этом сне я сидел возле круглого окна самолета и через него смотрел, как снаружи резвится дракон. Дракон закладывал виражи и выделывал пируэты под неслышную музыку, будто танцовщик-виртуоз, парящий над помостом. Все три его морды светились лукавой улыбкой. Разбудило меня спонтанное движение в кабине. Кто-то навалился мне на плечо, прильнув к иллюминатору. Сон слетел с меня, и, отодвинув этого кого-то, я выглянул в окно и увидел его. Он был огромен, он застилал половину неба. Он торжественно парил прямо перед моим окном, гордо подняв шеи и устремив невидимые взгляды всех трех голов куда-то вперед. Он как будто не замечал ни самолет, ни нас, уставившихся на него из каждого иллюминатора. Невероятного размера крылья очень медленно и плавно поднимались и опускались. Огромный хвост слегка извивался в воздушном потоке. Черные чешуйки напоминающие керамическую плитку, блестели на солнце, будто покрытые эмалью. Он был похож на инопланетный корабль из фантастических фильмов, но он был живым. Дыхание жизни чувствовалось в каждом движении крыльев и хвоста, в подрагивании чешуек и повороте головы. Представьте себе живой межпланетный корабль, и вы поймете, каким был этот дракон. Он был прекрасен. Солнечный луч, отразившийся от его блестящей шкуры, ослепил меня, и я прикрыл глаза. А когда открыл снова, за окном никого не было. Я оглянулся. В кабине спали, будто ничего не происходило. Я устроился удобнее и заснул. Проснулся уже на полосе в Сиднее. Голова гудела от похмелья. Быстро не оглядываясь, я покинул самолет. Схватил такси и поехал в отель. Так я и не знаю, видел ли я дракона, или это был лишь пьяный сон. На этом стоило бы закончить этот рассказ. Но я не могу не поведать о том, что случилось с ликуаном Это имя снова прозвучало в мировых новостях в связи с его загадочным исчезновением в ноябре 2018 года. Сообщали вот что. После своей отставки пилот недолго боролся с захватившей его хандрой. Он отказался от сытой жизни пенсионера и развил деятельность, круто изменившую его жизнь. перво-наперво бывший пилот продал свою квартиру в Сингапуре, как известно, самом дорогом городе мира. Вырученных денег хватило, чтобы купить домик на Бале и еще кое-что — Этим кое-чем оказался списанный учебный самолет Л-39 «Альбатрос» советско-чешского производства. На таких самолетах будущих военных летчиков обучали фигурам высшего пилотажа. Его ликуан перегнал на Бали из Узбекистана, тщательно отремонтировал и получил лицензию пилота. Затем он заключил контракт с аэропортом Денпасар и разместил в отелях острова рекламу туристам, уставшим от пляжного безделья, Предлагалось испытать незабываемые впечатления от полета в кабине истребителя. Услуга стала пользоваться спросом. Пять дней в неделю Ликуан разгонял визжащих от страха обывателей до сумасшедших скоростей, делал мертвые петли и бочки. Но каждый вторник и пятницу... В прессе потом отметили, что именно в эти дни из Сингапура вылетал AP-217 с экипажем Ликуана... Ровно в полдень он садился за штурвал один и летел куда-то на юго-восток. Возвращался обычно часа через три и не в лучшем расположении духа. Нет сомнения, что ликуан летал навстречу с драконом и что эта встреча никак не случалась. И вот однажды, 11 ноября 2018 года, Наблюдатели также заметили, что именно в этот день годом ранее «Дракон» появился впервые. Самолет Ликуана не вернулся в Денпассер. Связь была отключена, радиомаяк не сработал, обломки самолета найденные не были. Что с ним случилось? Упал ли он в океан, исчерпав горючее, или отказали двигатели, или отчаявшийся пилот сам бросил машину в пике? Осталось неизвестным. Может быть, мы узнаем об этом позже, когда западное течение прибьет крыло или часть обшивки Л-39 к берегам ириан Но есть люди, которые, вопреки всем разумным доводам, верят. Ликуан нашел своего дракона и улетел с ним. Туда, где живут вольные летуны, где небо всегда ясное и горючее в баках не заканчивается никогда. Почему верят? Не знаю. Просто верят, и все. Потому что несть числа чудес нежданных у небес обетованных.